Глава 5. Человеческие тела действительно обнаружились в нескольких сотнях метров, но при этом они находились внутри непонятного Марева, что немного искажало пространство вокруг них, словно бы те находились посреди поля магического искривления. Но я же прекрасно знал, что в этом мире и в колодце не было никого, использующего известную мне магию. Тогда что это такое? Мы оказались посреди пустыни, совершенно непримечательное место. Никаких руин или чего-то подобного, лишь два изломанных трупа и непонятная дымка вокруг них. Я же говорил, занятное зрелище. Хмыкнул кот, оказавшись возле меня. Присмотревшись, понял, что оба человека из искателей. Даже смог разглядеть их браслеты, белые, как и у меня, а значит, простые новички. Только почему их двое? Обычно собираются большими группами, минимум в 4 человека. Хотя, для первого яруса это, конечно, сильно избыточно. Тут и на одного-то иногда добычи не найти. Несколько секунд у меня ушло на выведение под ногами, прямо на песке, руны исследования и фокусировки. Еще пара мгновений на то, чтобы сосредоточиться на телах и разобраться в мешанине образов. Зато стало ясно, что тут произошло. Отчасти, конечно. «Их выпили», — резюмировал я, наконец. «Забрали всю жизненную силу. На первом ярусе такое способен провернуть только пустынный ужас. Нам, можно сказать, повезло. Вот только обычно он сам первый не нападает, да и силы у него такой нет, чтобы сразу двух людей выпить. Они же были слабыми и измененными, а значит, могли постоять за себя. Что-то это как-то странно». «Сильный и отожравшийся экземпляр?» — предположил вайн «Если честно, я понятия не имею, насколько сильными они становятся со временем. Об этом нигде ничего не было написано, а память Антона меня уже подводит. С каждым днем все сложнее вытащить из нее что-то полезное». Подумав немного, я двинулся вперед, к телам. Судя по тому, как работала поисковая печать, тварь была где-то рядом». Вот только я ее не видела, это значит, можно вполне допустить, что у нее есть что-то вроде псевдоразума. Или это была такая особая привычка оставаться рядом с телами высушенных жертв, чтобы полакомиться теми, кто будет привлеченными. Пускай он был пуглив и чаще всего не нападал на группы людей, ну что с того? То, что я видел перед собой сейчас, прямо противоречило всему, что было известно о пустынном ужасе. Возможно, я ошибся, конечно, но выпить жизненную силу на первом ярусе могла только эта тварь. Понятно, что ничего не понятно. Мир вокруг вздрогнул, приходя в движение, чтобы уже через мгновение превратиться в другую картину. Неожиданно я оказался... дома. И не том, что был в этом мире, а там, где потерял семью. Хорошо знакомая до боли картина двухэтажного имения родителей... Я стоял посреди нашей с Региной комнаты. Вон там была кроватка Даны, она еще спала с нами. В следующую секунду дверь комнаты отворилась, в нее влетел маленький, весело смеющийся вихрь. Лука, мой старший, как обычно, не мог удержаться, чтобы не попытаться первым встретиться с отцом. Все внутри перевернулось, когда я увидел его счастливую мордашку. Руки сами по себе сжались в кулаки. «Ненавижу! Как эта тварь посмела тронуть их образы? Уничтожу!» Она оказалась действительно сильна, смогла залезть так глубоко в сознание и создать каскад иллюзий. Слава провидению, даже несмотря на то, что она использовала такие сложные способности, сила моего разума оставалась силой парагона рунической магии. «Я легко мог видеть сквозь даже такие сложные иллюзии!» Так что появление из-под гибкого тела пустынного ужаса, хорошо различимого сквозь наведенные образы, не стало чем-то удивительным. Я замер на одном месте, стараясь не спугнуть монстра и притворяясь, что полностью поглощен иллюзиями. Меч в руке казался тяжелым и неподъемным. Кто-то в голове постоянно нашептывал бросить его. «Еще и сила подчинения. Занятная тварюга». Тело пустынного ужаса появилось рядом со мной. Его пасть с большим количеством щупалец оказалась настолько близко, что я мог без труда посчитать их количество. «Вторая печать — мощь Титана. Третья печать — подавление силы. Магическая сила создателя рун впечатала монстра в землю, не позволяя убежать. А я уже оказался рядом». Чтобы силой вонзить в ужасы меч, вгоняя его в пасть почти на всю длину и одновременно с этим проворачивая в ране. Сильнейшая судорога скрутила тварь, отчего иллюзии вокруг начали стремительно истончаться и тускнеть, деформируясь от предсмертной агонии их хозяина. А уже в следующую секунду все пропало. Я вновь стоял посреди песков. Рядом валялись тела высушенных искателей — а передо мной затихало тело умершего пустынного ужаса. Одного из самых крупных, судя по тому, что мне было известно. Обычно эти твари были раза в три меньше, а этот оказался матером, явно прожившим не один год на первом ярусе». «Отвратительно», — резюмировал Вайан, подходя поближе. «Что за гадкое создание? Никогда о таком не слышал». Я присел, внимательно осматривая существо перед собой. Оно продолжало подергиваться, но уже было очевидно, что жизненная сила покинула его. Что-то меня смущало. Никогда сильно не интересовался химерологией. Этот раздел рунической магии был запрещен к практике обычными руниками, и его изучали лишь несколько человек в моем родном мире, все на уровнях парагонов. Но даже у меня кое-какие знания все же имелись. «Это существо выведено искусственно», — сказал я, прикоснувшись к гладкому телу. «Посмотри сюда. С таким телосложением оно не может жить в пустыне, это морское животное. При этом оно имеет собственный магический источник и умеет насылать очень сильные иллюзии. Я вижу следы сразу нескольких вмешательств в развитие этого вида и их закрепление с помощью печати и наследования». Печати наследования, что здесь может делать такая магия, удивился кот. Но пускай это и запретная магия, она была все равно распространена среди всяких маргиналов от магии, пробормотал я себе под нос, переворачивая тело и пытаясь разглядеть еще что-нибудь интересное. Эта магия опасная штука, потому как может создать большое количество проблем всем людям. «Если говорить очень просто, печать наследования закрепляется в крови существа, а затем проявляется во всех его потомках, закладывая определенные шаблоны развития. Добавим к этому то, что таких печатей можно поставить несколько для закрепления или ослабления каких-либо наследуемых черт, и получаем...» «И здесь пытались вывести идеальное существо», — проворчал Вайн. «Или кого похуже». Совет Архимагов не зря постановил о полном запрете этого раздела химерологии для всех без исключения. Здесь я вижу что-то похожее. Не то, что использовали наши умельцы, но все равно тот же принцип. Это искусственный монстр. И кто его вывел? Хороший вопрос, ответа на который у меня нет». Быстро очистил меч от крови монстра и, вытащив разделочный нож, приступил к сбору ингредиентов. Помимо щупалицу пустынного ужаса, ценилось еще несколько частей тела, и добывать их мне не сказать, что сильно понравилось. Но хорошо хоть справился быстро, отправив в специальный морозильный контейнер собранное. Там части тела монстра не испортятся. Только после этого вернулся к телам искателей, чтобы обыскать их. «Ничего ценного там не было, меня интересовали браслеты. Их нужно будет вернуть в гильдию. Новички, из простолюдинов, но при этом уже сумевшие разжиться отварами измененных. Слабое понятное дело, но все же, судя по всему, оба шли по пути разделителя. Ну или по простому телекинетика. Почему именно разделитель?» Понятия не имею, но могу предположить, что на высоких ступенях этот путь был способен нашинковать врагов ломтиками. Закончив с первоочередными задачами, отправился дальше. Место я запомнил. В гильдии тела этих бедолаг найдут и вернут в город родным, а местная живность на высушенные тела даже не посмотрит, так что никуда они не денутся. Спокойного вам посмертия, братья. Я слегка наклонил голову, отдавая последнюю честь своим товарищам по гильдии, и только после этого продолжил свой ход. — На второй ярус? — тут же спросил Вайен, пристраиваясь рядом. — Да. — бросив взгляд на яростно палящее солнце, ответил ему. — Не ожидал я, что повезет так быстро найти пустынный ужас. Думал, будем за ним неделю по этим пескам гоняться. — Может, так же повезет и с остальными? — Кот на это лишь скептично хмыкнул. Слишком уж это фантастично звучало. Чтобы добраться до врат на второй ярус, у меня ушло больше десяти часов. Пришлось даже вставать лагерем, чтобы отдохнуть. Даже с поддержкой рун бродить по пустыне было не самым приятным и легким занятием. Рядом со спуском, к моменту, как я там оказался, отиралось сразу несколько мутных личностей. Две группы наемников, явно никак друг с другом не связанных, Так как переглядывались между собой, они очень уж выразительно, словно бы предупреждая соседей «к нам лучше не лезть». Здесь же находилась и достаточно многочисленная группа искателей, среди которых большая часть была довольно сильными измененными. Но наемников они практически не обращали внимания, что-то в полголоса обсуждая друг с другом. «Одиночек, кроме меня, я тут не заметил». Когда подходил, ощутил на себе сразу несколько заинтересованных взглядов со стороны других искателей. Наемники проигнорировали, предпочитая зыркать друг на друга. Однако стоило только всем разглядеть ваина, как удивление и любопытство потянулось ото всех собравшихся тут людей. Очень уж нечасто тут встречались люди, берущие в рейд своих домашних питомцев. Мельком взглянул на экипировку собравшихся. У искателей по большей части были либо те же редут в качестве защиты, либо продвинутые кирасы. Они были раза в два дороже, но по защите выигрывали неплохо, еще и защищали от холода и жары. Кирасу мог себе позволить после нескольких удачных рейдов любой измененный, и если бы не стоимость, именно эту легкую броню можно было назвать идеальной для рейда. Но проклятие 15 тысяч кредитов за весь комплект слишком дорого, с какой стороны не посмотри. Что же касается наемников, то те поголовно щеголяли в среднем варианте боевой защиты «Форпост». И если Кираса мне казалась неоправданно дорогой при ее характеристиках, то вот «Форпост» своих денег стоил на все 100. Он мог спасти человека в критической ситуации – у него даже была встроенная артефактная аптечка с какими-то чудодейственными коктейлями алхимиков, которые были способны, если не излечить человека, то хотя бы продержать в живых до момента, пока ему не окажут квалифицированную помощь. Жаль, но такая защита стоила целое состояние, и пока даже близко была мне не по карману. Хотя, с моими нынешними руническими усилениями Редут в чистой теории мог поспорить не только с форпостом но и с лучшими вариантами боевой брони Имперской Гвардии и Благородных Домов. Жаль только в теории. случая проверить экипировку на полную, пока не представилось. И, если честно, надеюсь, что не представится. Приветствую. Давно вы тут? Я подошел к крупному парню, который, судя по взглядам, являлся командиром этой группы искателей. Нет, но, думаю, спуск запустится минут через пять-десять, так что ты вовремя. Мне дружелюбно кивнули. Ходили слухи про безумца, что с собой в колодец кота таскает. Честно скажу, не верил. А ну вон как. Ну уж безумца. Улыбнулся я. воен боевой товарищ. На повелителя зверей ты не похож. Вернул он мне усмешку. Ну да ладно. Это твое дело и твоя ответственность. Мы в чужие дела не лезем. Удачной охоты. Удачная охота и вам. Отошел от него, глянув на кота. «Вот и слухи уже начали ходить, а я наверняка получу репутацию чудака». «Как будто это для тебя впервой», — проворчал в ответ фамильяр. «Да, воен прав. Последние годы, когда я как одержимый искал средства, способное остановить богов-близнецов, за мной закрепилась та еще сомнительная репутация, и чудаком меня воспринимали многие». Наконец, площадка спуска изменилась, и нас перенесло на второй ярус, выкинув спасительную вечернюю прохладу города. Сразу как-то даже легче стало дышать. И судя по тому, что находящийся рядом со мной фамильяр блаженно потянулся, не только мне понравилось изменение обстановки. Что не говоря, а даже с печатями охлаждения ходить по такому санцепёку и духоте та еще морока. Группы наемников практически мгновенно разошлись в разные стороны, углубляясь в городскую застройку, быстро пересекая площадь, где находился спуск с первого яруса. Что же касается искателей, то те не торопились. Распределяясь на небольшие группки по три человека, они продолжали что-то обсуждать. Но ждать, чего они там удумали, я не стал, подхватив рюкзак, направился в сторону ближайших домов. Пора было начать мою охоту. Установка точной копии печати, которую я использовал недавно на первом ярусе, пошла здесь куда быстрее. Уж не знаю почему, но вычерчивать руны во дворах одного из домов было куда проще, чем в руинах посреди раскаленной пустыни. Вайан, как и в прошлый раз, устроил небольшую разведку, а я продолжал чертить печать, правда на этот раз стараясь прислушиваться к окружающей обстановке и даже запустив татуировку поиска жизни, на всякий случай. Теперь она будет работать всего несколько дней, а дальше уйдет на длительную перезарядку, так что время моего нахождения в колодце начало свой отчет. Жаль, но по-другому нельзя. Второй ярус это уже серьезно, и тут по статистике умирало больше всего искателей. Слишком уж резок был скачок в опасности по сравнению с первым этажом колодца. Пусто. Рядом объявился фамильяр, торжественно объявляя мне о сделанной работе. «Думаю, местные монстрики предпочитают держаться подальше от колодцы из-за постоянного движения опасных людей рядом с ним. Все эти измененные, они же непростые люди. Наверняка научили всех тварей бояться себя». «Научили». Повторил я бездумно за котом, аккуратно выводя последний символ. «Ну, давай посмотрим, что у нас тут». «Активация печати прошла без проблем». Волна энергии прокатилась по территории города, а уже в следующую секунду я почувствовал, как в голове появился сильный гул. И если в радиусе пары километров никого действительно не было, то вот дальше... Вот же проклятие! Выдохнул я непроизвольно, продолжая проверять то, что мне сейчас показывала созданная печать. «Что там?» «Сотни отметок, и все сильные, у меня даже голова разболилась их всех отслеживать». Второй этаж населен так плотно, что так сходу и не поверишь. Придется основательно поработать друг. А когда было иначе? Риторический вопрос Вайена повис в воздухе, не требуя ответа.